Глава 21. День поминовения и выходные не обманули ожиданий Карли. Все номера в отеле были заняты, городок наполнили туристы, некогда было даже перевести дух, не то что думать о чем-то постороннем. Она то приносила свежие полотенца, то рекомендовала гостям городские рестораны, то бронировала номера и организовывала пешие экскурсии. Габи проводила субботний день с подружкой и ее семьей. В воскресенье утром она будет с Робертом, а днем к ней придет Бриттани, ее любимая нянька. В понедельник днем в парке состоится молодежный праздник, и подросшая Габи наконец-то сможет туда пойти. «Все превосходно», — сказала миссис Митчелл, взяв у Карли карту острова. «Мы с удовольствием приезжаем сюда. В прошлом году мы жили в жутком маленьком отеле неподалеку» и каждый раз, проходя мимо ежевичного острова, досадовали, что не забронировали у вас номер. «Мы рады, что теперь вы выбрали нас», — ответила ей Карли. «Пожалуйста, дайте нам знать, если мы можем что-либо сделать, чтобы вам понравилось у нас еще больше». «Непременно». Супруги собрались уходить, но тут миссис Митчелл спросила. «У вас тут есть по соседству питомник растений? Мне так нравятся ваши герберы и ромашки. Я смогу купить что-то похожее?» «Конечно!» Карли дала ей адрес, потом помахала супругом рукой. К стойке администратора подошла Мишель. «Я слышала. Вот видишь, не всех раздражают ромашки. Некоторые и рестлинг считают настоящим спортом, а не развлечением». Карли подняла руки ладонями к Мишель. «Мне плевать, что ты говоришь, у меня прекрасное настроение. Отель переполнен, у нас милые гости, и они тратят кучу денег в ресторане и сувенирной лавке. «Я тут точно на своем месте. Все, как велит дзен-буддизм». «То есть тебе весело?» «Я стараюсь. Уверена, что наши гости ценят это. Что у нас с бронированием на ближайшие недели? Думаю, Сэм предпочел бы остановиться здесь». Карли прошла за стойку к компьютеру. «Выходные заполнены, а на неделе у нас есть свободный номер». «Окей», — Мишель вздохнула. «Конечно, я не хочу вышвыривать гостя с бронью». Карли складывала в стакан лежавшие на стойке ручки и прятала лицо. «Хм, Сэм кажется милым». «Да, я познакомилась с ним четыре, может, пять лет назад. В баре была драка, и он вмешался. Кто-то схватил меня, и Сэм стал между мной и тем типом». «Романтично», — заметила Карли, вглядываясь в лицо Мишель в надежде понять их отношения с Сэмом. «Не очень, но он показался отличным парнем. Я доверяю ему на все сто, он никогда не ударит в спину». «Ну а кроме этого?» Не выдержала Карли. «Не очень. Один раз кое-что было, мы предпочитаем оставаться друзьями». «Ладно, Сэм, конечно, интересный, но надо поговорить о других вещах». «Конечно, что такое?» Мишель положила возле клавиатуры несколько листков. «Проблема с рестораном». «Ты о чем? Там все прекрасно, он заполнен каждое утро». «Да, знаю, в этом и проблема. У нас 32 стола, это как минимум 32 заказа на завтрак» но некоторые столы заказывают больше. Гости приходят по-разному, кто раньше, кто позже, так что, думаю, надо рассчитывать на 45 или 48 заказов». «Разумно». Мишель ткнула пальцем список чеков. «Вчера их было ровно 32, и накануне тоже». Ресторанный опыт Карли сводился к тому, что она при необходимости помогала официанткам и наливала гостям кофе. Там всегда единолично распоряжалась бренда, Карли несколько раз пыталась вникнуть в работу кухни, но домарис давала ей понять, что она выходит за рамки своих полномочий. «Я проверила чеки за месяц», — сказала Мишель. «Их всегда столько, сколько столов. Не могу поверить, что у нас никогда не было дополнительных заказов. Кто раздает чеки официанткам или они берут их сами? Этим занимается Изабелла. Поговори с ней». «Не могу, она невестка домарис А Дамарис никогда не позволит вредить ресторану. Она заботится обо мне и об отеле. Карли не стала спорить. Дамарис действительно любила Мишель, это очевидно. Но, похоже, кто-то все-таки жульничал в ресторане. Может, Дамарис ничего не знает. Может, Изабелла тут ни при чем. Хотя она и должна выдавать чеки. Может, она не делает этого. Они могут просто где-то лежать, Тогда кто-то из официанток может просто не выдавать чеки, когда гости платят наличными». Мишель кивнула. «Я не подумала об этом, мне надо». Она уставилась куда-то мимо Карли. «Сейчас вернусь». Карли оглянулась и увидела шедшую по дорожке Изабеллу. Мишель направилась к ней. Карли посмотрела по сторонам, увидела, что в холле и вестибюле никого нет, и вышла следом за Мишель. Изабелла шла навстречу Мишель и улыбалась. Ее темные волосы блестели на солнце. «Сегодня вечером мы устраиваем барбекю, и я мариную ребрышки. Мне надо сбегать домой и перевернуть их». Она засмеялась. «Я отлучусь на 10 минут. Только на 10 минут». «Можешь сделать перерыв ответила Мишель. «Не беспокойся, но перед этим я хочу спросить у тебя одну вещь». «Конечно. Насчет ресторанных чеков. Это тех, которые официантки используют для заказов?» «Да, тех». Как это делается? Ты раздаешь их? Карли наблюдала за Изабеллой и готова была поклясться, что женщина застыла, услышав этот вопрос, хотя продолжала улыбаться. Да, они лежат в подсобке рядом с кухней. Я беру их каждое утро. Они как-то регистрируются? Ты знаешь у какой официантки какие номера? Улыбка пропала. Нет, я просто оставляю пачку на рабочем месте. Официантки берут их по мере надобности. А что? «Просто спрашиваю. Хочу знать, сколько столов обслуживаются каждый день. Какой там оборот?» «Небольшой. Иногда бывает много посетителей, и мы используем столик повторно. Чаще в завтраке, чем в ланч». Изабелла выглядела раздраженной, а Мишель, казалось, подыскивала следующий вопрос. Карли подошла ближе. «Ты записываешь первый и последний чеки? Ставишь номера?» — спросила она. Изабелла мрачно посмотрела на нее, потом повернулась к Мишель, ясно давая понять, с кем хочет говорить. «Номеров нет, и это никогда не было проблемой. Почему ты спрашиваешь?» «Ты фиксируешь все заказы?» спросила Карли. «Ты единственная, у кого есть доступ к кассе?» Изабелла поджала губы. На щеках появились пятна. «О чем ты говоришь?» Она повернулась к Мишель и сверкнула глазами. «Карли что, мой новый босс? Почему она так разговаривает со мной? Я думала, что работаю на тебя, а не на нее». Теперь обиделась Карли. Мы обнаружили непонятные вещи с ресторанными чеками. Изабелла вытрощила глаза. «Вы обвиняете меня в том, что я ворую? Я бы никогда этого не сделала. Я просто закрываю кассу, как и всегда». У нее задрожали губы. «Поверить не могу. Что она такое говорит? Я хорошо работаю», — спросил Дамарис. «Мы честно работаем у тебя, Мишель. Заботимся об отеле». Карли хотела добавить, что делает то же самое, но промолчала. Сейчас это было неважно. Проблема была в отсутствующих чеках. «Я знаю, что это правда», — сказала Мишель. «Извини, зря я затеяла этот разговор». «Что?» — возмутилась Карли. «Ты извиняешься? Кто-то ворует, а ты извиняешься?» «Это не Изабелла. Откуда ты знаешь?» «Потому что я знаю Дамарис». Она похлопала и забыла по руке. «Иди, проверяй ребрышки». Изабелла кивнула и поспешила прочь. Карли подождала, когда та отошла на достаточное расстояние. «Ты с ума сошла? Она заявляет, что это не она, и ты ей веришь просто так? А если она врет?» «Нет, не врет». «О, замечательно. Твой военный опыт помогает тебе судить о людях?» Изабелла только что призналась, что у нее одной есть доступ к кассе. «Это тебе не банковское хранилище», — огрызнулась Мишель. «Есть ключ, который нужно повернуть, вот так. Это может сделать кто угодно». «Может, один раз. Но ты говоришь, что чеков не хватает регулярно. Если это кто-то делал, как Изабелла могла не заметить». «Могла, если официантки уничтожали чеки гостей, которые платили налом». Если гость оставляет деньги и не требует сдачу, следов не остается. Когда заказ выполнен, копия чека просто выбрасывается. Значит, нужно внести изменения в такой порядок — ввести учет чеков. Выписывать их и гасить. Еще нумеровать. И тогда будет легко определить, какие чеки были использованы, а деньги не поступили». Мишель посмотрела на воду залива, потом на отель. «Это не Изабелла». Дамарис никогда бы не позволила ей вредить мне. Тогда мы не обидим ее, если наведем порядок с чеками и балансом. Конечно, надо было бы сказать Мишель, что бизнес есть бизнес, и чьи-то чувства здесь не важны, но общепринятые правила не действовали, если речь шла о Дамарис. «Хочешь, чтобы я этим занялась?» – спросила Карли. «Нет, я сама», – ответила Мишель и снова посмотрела на отель. «Лучше, если это будет исходить от меня». Только не прояви слабину, сказала Карли. Действуй жестче, чем сейчас. Мишель даже не взглянула на нее. У всех бывают осечки.